Глава 12. Мое первое важное воспоминание о влиянии моего отца на других людей и о том, чем он на самом деле занимался, относится к восьмилетнему возрасту. Он становился все более известным. Люди приезжали из Калифорнии, чтобы послушать его, и он начал искать более просторные площадки. Мы наняли четырех работников только для того, чтобы парковать приезжающие автомобили, И люди собирались уже не в одном шатре, а в пяти. Они были соединены в форме креста с центральной сценой. Каждый шатер мог вместить более 200 человек, и по вечерам все места были заняты. Более того, люди, которым не хватило свободных мест, стояли по краям в 4-5 рядов. Дети сидели на плечах у отцов, матери нянчили младенцев, старики приезжали в креслах-каталках. Проповеди отца имели большой успех, поэтому отцу приходилось искать новые места для роста. Он продолжал долгие пешие прогулки, когда можно было подумать в тишине и покое. В нескольких милях к югу от Буэна-Висте отец нашел каньон с высокими стенами у подножия горы Принстон, вызвавший у него острый интерес. Он достал топографическую карту и показал мне, сверху это выглядело так, будто кто-то из склона горы Вырезал кусок пирога, участок в форме воронки площадью 40-50 акров, выходил из каменных стен, вертикально поднимавшихся на несколько сотен футов. Для отца, который регулярно обращался к сотням, если не к тысячам людей одновременно, это была превосходная сцена. Оставалась лишь одна проблема. Этой землей кто-то владел. Желая показать мне это место, отец провел меня мимо бесчисленных табличек, где было написано «Вход воспрещен». Мы поднялись через хвойный лес национального парка, ограничившего с нашей землей, на высокий скальный карниз с видом на ранчо внизу. Открывался вид, будто бы с высоты птичьего полета. Отец указал вдаль. «Мы установим сцену вон там, где каньон начинает сужаться». Он указал в другую сторону. «Все наши шатры будут располагаться недалеко от автостоянки и передвижных туалетов». Он потер ладони, будто стряхивая пыль. «Пара пустяков». Я почесал затылок. «Но папа, это ведь не наша земля». «Так или иначе, она кому-то принадлежит», — отмахнулся он. На следующей неделе отец нанес визит землевладельцу мистеру Тому Слокомбо скотоводу, чья семья владела этой землей более ста лет. Мы с Биг-Бигом проехали загон для скота и остановились перед ранчо. Отец обратился к нам обоим. «Пойдемте, если я не понравлюсь мистеру Слокомбо, может быть, вы ему понравитесь?» Отец постучался, и нам открыл низенький жилистый человек в шляпе, в сапогах со шпорами и пряжкой ремня размером с его голову. Он поочередно смерил нас взглядом, задержавшись на фигуре Биг-Бига. Судя по его виду, он был не в настроении беседовать с неожиданными просителями. «Чем могу?» – буркнул он. Отец пожал ему руку и объяснил, кто он такой и чего он хочет. Мистер Слокомп слушал с поразительной ловкостью, перекатывая во рту зубочистку. Каждые несколько секунд он переворачивал зубочистку, и засовывал ее в уголок рта, где она еще несколько минут торчала неподвижно, после чего его язык снова принимался за работу. Где-то на середине отцовской речи он запустил руку в задний карман и достал кисет с жевательным табаком. Он открыл кисет и запустил туда пальцы, как будто перемешивал салат. Тогда я заметил, что у него нет указательного пальца на правой руке. Когда он как следует перемешал свой салат, то извлек здоровенный комок коричневого листового табака и изложил за щеку. Со стороны казалось, будто он жует мячик для гольфа. И пока он слушал отца, из одного уголка его рта свисала зубочистка, а другая половина смачно пережевывала табак. Я ждал, когда он сплюнет, но так и не дождался. Когда отец замолчал, мистер Слокомп «Посмотрел на меня, потом на него, потом на Биг-Бига, потом снова на меня и, наконец, остановился на отце. Он немного сдвинул шляпу на затылок и засунул большие пальцы в петли для ремня. «Давайте-ка повторим для ясности», — сказал он. «Вы случайно оказались на моей земле, где я расставил 200 табличек, на которых написано «Вход воспрещен» и случайно набрели на мой славный зеленый лужок вон там» и вы подумали, здесь будет отличное место для проповеди о возрождении в Царстве Небесном, где вы поставите сцену и волшебным образом разобьете свои шатры. А этот парень, он указал на Биг-Бига, этот парень, который больше любого человека, которого мне приходилось видеть, будет играть на пианино, пока вы... Он взглянул на меня, перевернул зубочистку и уставился на отца. Пока вы будете призывать огонь и серу, На головы нескольких сотен, а может быть, нескольких тысяч самозваных и внимательных грешников, которые как по волшебству нагрянут сюда со своими автомобилями, пикниками и зонтиками. И ради того, чтобы послушать ваши проповеди, все эти люди будут маршировать через мое пастбище и ставить автомобиль на траве, которую я собираюсь пустить на корм скоту, прежде чем ляжет первый снег. Он немного помолчал и сглотнул. И в довершении всего вы собираетесь все это делать, не принимая пожертвований не хотите брать никаких денег. Вы не будете никому рассказывать, что если они не дадут деньги, то украдут их у Господа нашего». Он указал вверх, «Все верно?» Отец кивнул. «Это весьма точный пересказ». Скотовод рассмеялся. «Мистер, у вас больше...» Он покосился на меня. «У вас они больше, чем у моего быка в загоне!» Он закатил глаза и повернулся к Биг-Бигу. «Парень, какой у тебя размер обуви?» «Пятнадцатый», — сразу же откликнулся Биг-Биг. Мистер Слоком со свистом втянул воздух сквозь зубы. «Этому можно поверить!» Потом он указал на дорогу, выходившую на шоссе примерно в миле от нас. «Видите этот плакат вдалеке? Такой большой, вроде киноафиши!» Который вы миновали, направляясь к моему дому». Отец кивнул. «На тот случай, если вы не прочитали, там написано, что эта земля, которой владели три поколения моей семьи, продается вместе со всеми моими коровами, потому что у нас нет воды». Я не мог понять, в чем дело, так как по его земле, несомненно, когда-то протекала река, от которой теперь оставалось лишь сухое русло. «Что случилось с вашей рекой?» – спросил я. «Это хороший вопрос. Я много раз подряд спрашивал о том же». Он указал на извилистое русло, заросшее бурьяном. «Здесь текла чистейшая вода». Сам Адольф Курс, примечание Адольф Курс, годы жизни 1847-1929, основатель крупной пивоваренной компании в Колорадо в 1873 году, конец примечания. «Не нашел бы лучшей воды, чем здесь, и, думаю...» Она текла здесь с тех пор, как Бог выжил воду из этой горы, но ну, потом какой-то городской хлыщ с юридическим дипломом порылся в старых законах и выкупил землю к северу от меня, — он показал рукой. И, как выяснилось, его права на воду предшествуют моим, так что... Еще один переворот зубочистки. Так что я в заднице, как и мои коровы. Я почесал голову. «Куда же ушла вода?» Он махнул рукой в северную сторону. «На его поля». Он повернулся к шоссе. «Она впадает в более крупную реку, примерно в милю отсюда». «А вы остаетесь наверху», — заключил мой отец. «Точно. Моя река пересохла. Коровы пьют из грязных луж, а сено не сыщешь и в помине. Так вот, что я вам скажу, мистер проповедник». «Если вы сумеете наполнить это сухое русло и дать моим коровам глоток воды, то можете пользоваться моим лужком наверху, пока вам есть что проповедовать». «Если же нет...» Он протянул руку ладонью вверх. «То мне нужно десять тысяч долларов». Он улыбнулся, приоткрыв пожелтевшие зубы. «Иначе вам не повезло». Отец изогнул шею, глядя на возвышенную часть ранчо, где речное русло уходило к вертикальным утесам. «У вас есть бульдозер?» — спросил он. Мистер Слокомп пожал плечами. «Двигатель изношен и стучит, но, в общем, на ходу. Можно на время одолжить его». Скотовод даже не ответил, он просто смотрел на отца и жевал табак. «Если я добуду воду, вы откажетесь от десяти тысяч и разрешите нам пользоваться вашим лугом». «Мистер, вы собираетесь щелкнуть пальцами и добыть воду?» Отец пожал плечами. «Можно сказать и так?» Его недоверие ощущалось почти физически. «Вы хотите сделать то, чего не удалось сделать адвокатам за три года бесконечных апелляций и 60 тысяч долларов?» Отец не ответил. «Вот что я скажу, мистер проповедник. Если вы дадите воду для моих коров, то я сам помогу вам парковать эти черт...» Он снова покосился на меня. «Эти автомобили, иначе...» Он протянул руку. «Иначе десять тысяч долларов». Отец пожал его руку. «Договорились». Он приподнял бровь. «Достанете мне десять тысяч долларов?» «Нет», — отец смотрел на гору. «Я достану вам воду». Мы с Биг-Бигом выехали на автомобиле, а отец управлял бульдозером. Мы следовали за ним две мили по шоссе с включенными аварийными огнями, поскольку он вихлял по дороге, как пьяная змея, стараясь приноровиться к рычагам. «Теперь я видел все», — с улыбкой произнес Биг-Биг. «Когда мы достигли Т-образного перекрестка, отец послал нас в город, чтобы мы наполнили дизельным топливом все пятигаллонные канистры, пока он будет добираться до хижины. Через два часа, когда мы вернулись, Он уже вовсю трудился над руслом нового ручья. К вечеру третьего дня он сжег массу солярки и вырыл траншею глубиной четыре фута, спускавшуюся по спирали с нашего склона горы. Это был бы отличный ручей, если бы в нем появилась вода. Когда я спросил отца, откуда он собирается взять воду, он ответил, «Попробую пробить дыру в дне божьей тарелки каши». На четвертое утро мы доехали до ранчо старого скотовода и постучались в парадную дверь. Он встретил нас точно так же, как и раньше, перекатывая зубочистку во рту. «Вы не прочь немного покататься?» – предложил отец. Он недоверчиво посмотрел на нас, но согласился, и отец отвез нас на дальнюю сторону его участка, где русло пересохшей реки встречалось с гранитными утесами горы Принстон, По прямой наша земля находилась менее чем в одной миле от его надела, но по дороге путь занимал полчаса. Как говорил отец, иногда нужно обогнуть локоть, чтобы дотянуться до большого пальца. Отец вышел из автомобиля и посмотрел на часы. Потом он начал расхаживать по речному руслу с поднятыми руками. Мистер Слокомб прислонился к капоту, скрестил руки на груди и с некоторым интересом наблюдал за передвижениями отца. В 10.30 отец отсчитал 10 шагов от стены утеса до середины пересохшего русла, где он поставил небольшой круглый камень. Он специально сделал так, чтобы скотовод хорошо видел все это. Потом он тоже прислонился к капоту автомобиля и скрестил руки на груди. «Сколько вы потратили на судебную тяжбу?» – небрежно спросил отец – Мистер Слокомп даже не моргнул. 63 три тысячи долларов!» Отец кивнул, глядя на утес. После десяти тридцати пяти скотовод махнул рукой в сторону речных камней. «Может быть, вам нужно еще походить или станцевать? Спеть гимн или что-нибудь еще?» Отец продолжал смотреть на утес. В 10.40 мистер Слокомп спросил. «Мистер, вы это серьезно?» Отец покачал головой. «Пожалуй, что нет, но...» Он посмотрел на утес и улыбнулся. «Я знаю, где найти воду». Пока он говорил, сверху донесся рокочущий звук, который сменился ревом, словно приближающейся буря. Я стоял сзади и слышал нарастающий шум, так что предпочел укрыться за задней дверью кузова. Через несколько секунд... Поток воды шириной с автомобиль устремился как пушечное ядро через край утеса, вылетев на 8-10 футов в сторону от каменной стены и приземлившись прямо на камень, поставленный отцом. Первый удар вырыл яму в песчаном ложе, которая по мере поступления воды сверху наполнила русло до краев. Когда вода обрушилась сверху, у скотовода отвисла челюсть, Жеванные табачные листья вывалились наружу, а глаза округлились, как пятидесятицентовые монеты. Он подошел к берегу, посмотрел вверх, потом вниз на воду, потом на крошечные брызги, оседавшие на его лице и плечах. Он стоял так некоторое время, пока рев новорожденного водопада заполнял наши уши. Когда вода достигла определенного уровня, с ней произошло то, что происходит со всеми реками». Она устремилась вниз по склону, следуя своим естественным курсам через пастбище и мимо загона с двумя тысячами голов жаждущего скота. Систер Слокомб в абсолютном изумлении смотрел на утес, на воду, а потом на шестидесятифутовый водопад, низвергавшийся на его землю. Он простоял так две минуты, словно ожидая, что все закончится так же неожиданно, как и началось. «Так оно и будет?» — спросил он, увидев, что вода по-прежнему льется. Отец кивнул. Мистер Слокомб снял шляпу, вытер лоб и швырнул шляпу на землю. «Ну, не будь я старым простофилей. Мистер проповедник, вы это сделали. Вы и впрямь это сделали». Он рассмеялся и бросился в воду, доходившую ему до середины бедер, — Потом он пошел против течения к водопаду, открыл рот и вытянул руки. Вес воды, обрушившийся ему на плечи, столкнул его в бассейн, где он начал кататься и резвиться, как дельфин. Наконец он встал, брызгаясь, хохочая и отплевываясь. «Здесь достаточно воды, чтобы напоить 50 тысяч голов, а не то, что две тысячи!» Он поднес сложенные ковшиком руки к ко рту, сделал несколько больших глотков, с удовольствием сплюнул и стал танцевать джигу. Я хотел спросить, что стало с остатками его табака в кисете, но не успел. Поскольку температура воды была близкой к нулю, он недолго пробыл в воде. Мистер Слокомб выбрался на берег, поднял мятую шляпу и нахлобучил ее на голову. Потом он без предупреждения заключил моего отца в медвежье объятия, что выглядело довольно забавно, поскольку отец был как минимум на две головы выше его — Потом он вцепился обеими руками в руку отца и принялся трясти ее. Отец рассмеялся. «Мы начнем ставить автомобили на парковку в пятницу в четыре часа дня». Скотовод в ответ рассмеялся. «Мистер, я помогу вам припарковать все автомобили до единого».